Глава 20 Он замер, исследуя ауры ближайшей пещеры. С некоторых пор игрока не особенно беспокоило дыхание круговерти, но это не мешало верно оценивать уровень кольца. Судя по нему, в этих чертогах могло таиться нечто поистине серьезное. Тем не менее, ничего особенного пока не приметил. Единственный подозрительный момент – Грок ощутил некую тяжелую атмосферу, витающую в воздухе. Решив не терять времени, Артем начал двигаться вглубь кластера. Для эффективности перемещался пространственными прыжками. Однако даже так ему пришлось потратить изрядно времени, чтобы миновать длинный отрезок подземных коммуникаций. Скоро адепт обнаружил, что большинство пещер ведет вниз. Интуиция на что-то интересное также вела в том направлении. Сопротивляться ей он не стал Вскоре пещеры ушли под воду Разумеется, для игрока и это не стало преградой Он создал сферический барьер и продолжил путь Пришлось продвигаться в кромешной тьме одному Все глубже и глубже погружаясь в недры давно уничтоженного мира Таков путь адепта вездесущий Путь в одиночестве, а впереди только тьма Философский момент был прерван, когда пространственная аура ощутила, что впереди начинаются свободные от воды пустоты. Там же игрок почувствовал еще кое-что важное. Ровные линии стен, намекающие на рукотворное происхождение. Ничего опасного по-прежнему не попалось, поэтому Артем немедленно телепортировался к источнику интереса. Здесь пещеры резко брали вверх, где объединялись, образуя заполненный воздухом зал. Главным, в отличие от других, были ровные стены и круглые врата. Адепт прислушался к себе. Гнетущее чувство стало тяжелее. Это не было давлением энергии или чем-то негативным намерением. Скорее ощущение на стыке интуиции и бессознательного восприятия. Что-то в этом месте не так. А, еще бы. На таких глубинах Кургаверти иначе не бывает. Смотревшись, он не заметил ничего, кроме врат и гладко обтесанных стен. Значит, путь можно было продолжить. Порталис подошел к вратам и прикоснулся к отполированной тверди рукой. Структуру материала хорошенько укрепили. Более того, здесь стояла защита от пространственного взлома. «Но не для меня», — с удовлетворением заметил игрок. Он окружил пространственные врата аурой и начал постепенно увеличивать давление. Понадобилось пару минут, чтобы нащупать слабое место. Дальше было делом техники. Игрок телепортировался, продавливая стончившуюся защиту. Последний опыт приключений на Земле пришёлся весьма кстати. Световая вспышка из-за чуть кривоватой телепортации мигнула слишком ярко. Артем сразу же присушился к округе, но, похоже, никакого внимания к себе не привлек. Порталист вновь изучил кругу Что он мог сказать об окружении? Да ничего особенного. Ему попался очередной осколок разбитого магического мира, потерявшего счет прошедшим векам. Стены коридора потемнели от старости. На них еще можно было распознать выщербленные остатки ингравировки и изображений. Но это вызвало бы интерес разве что у археологов, но никак не у адепта. Вокруг стояла полная и всеобъемлющая темнота. У Ротема в пространственном кармане имели сосветительные артефакты. Но он решил обойтись без них, так как уже легко научился ориентироваться без зрения. А поднимать вероятность обнаружения не хотелось. Мало ли, что за монстры могут здесь спать. Опыт подсказывал, что для некоторых тварей тысячелетия в запертии отнюдь не проблема. Тем не менее, пока все было спокойно. Никаких защитников брошенного святилища не появилось. Никто не проявлял агрессии. Артем продолжил путь. Перемещаясь прыжками, он быстро, но аккуратно исследовал рукотворные тоннели. Они тянулись на несколько километров, переходя в очередные круглые врата, блокированные массивным каменным диском. Протолист настороженно замер. Чем ближе к новым вратам, тем сильнее сгущалась атмосфера. Но больше всего внимания привлекало не это. Прямо перед вратами стояла группа живых существ. Они неподвижно замерли, повернувшись лицом к тоннелям, в которых скрывался незваный порталист. Человек не имел возможности разглядеть их, но отнес встреченных стражей к Сеносам довольно большой силы. Разумные бездействовали, но излучали вовне эмоции ожидания и легкого нетерпения. Никакой агрессии или негативных эмоций. Мужчина задумался. Да, существа оказались мощными и опасными. Однако транслируемые ими эмоции подкупали не торопиться силовыми методами. «Но чего они ждут?» Задался вопросом человек и припомнил последние события. «Неужели этих варюк обнёжих нежить?» Именно сюда стремились те хитрые разбойники. Более того, они имели нужные средства, чтобы избавиться от погони. Могло ли это все являться подготовленной рассчитанной акцией? Если да, то главная цель как раз лежала у Артема в пространственном кармане. «Сейчас все проверю», — подумал игрок, собравшийся на довольно авантюрный поступок. Он снял маскировку, достал из пространственного кармана кожаную сумку с артефактом и устроил себе на плечо. Закончив с подготовкой, простым шагом направился к странным существам. Артем даже не пытался как-то выдать себя за этих странных похитителей. Конечно, это был самый слабый момент его экспромта, но игрок ничего особенного не терял. Если что, он или уйдет, или прикончит этих существ. Отбросив лишние мысли, адепт сконцентрировался на ситуации и, свернув на очередном повороте, вышел в зал. Остановившись на секунду-другую, он позволил глазам привыкнуть к освещению. Ожидающие в зале адепты раскидали вокруг специальные артефакты, дающие яркий свет. Артем с любопытством смотрелся в ксеносов человек эти отличались не сильно на голове вместо волос были какие то жесткие складки отдаленно напоминающие рога этим они походили на росу демонов но не производили такого опасного впечатления как те же Деру. возможно всему виной старческие или даже дряхлый вид у всех пяти существ порталисты неизвестны заметили только когда тут вошел ксеносы тут же транслировали удивление вперемешку с опасением рыю напрягся но отправил через мысль речь мирные намерения В конце концов, он действительно не жало сражаться с этими незнакомцами. Неуспешной походкой мужчина направился через зал навстречу разумным. Подземные чертоги оказались довольно большими. Ушло около десяти минут спокойного шага, чтобы сблизиться. «Ты не тот, кого мы ждем», — транслировал тот, что стоял в группы. «Это имеет значение?» — спокойно спросил Артем. Пару мгновений они рассматривали друг друга. Старик перевел внимание на кожаную сумку. А то все еще фанило некритическими манациями бывшей хозяйки. Явно почувствовав их, Ксенос воодушевился, а Артем подтвердил свои догадки. «Анах, он-то тебе и нужен», — кивнул своим мыслям порталист. «Думаю, ты прав», — наконец передал Ксенос и потянул руку к сумке. «Не так быстро», — человек тут же отшагнул назад. «Я и сам могу его нести». Такая ершистость вызвала вспышку негодования у всех существ. Однако те быстро ее погасили, стерпев наглость незнакомца. «Хорошо», — недовольно ответил он главный, и, повернувшись к вратам, сварлево задал еще один вопрос. «А жертва?» «Будет». Ксенос, безусловно, никакой жертвы при нем не видел, но, чувство уверенность, собеседника больше ничего не спрашивал. «Пойдем, время не ждет». Отпорвив мыслью, Разумный повернулся и направился к вратам. Остальные, включая Артема, двинулись следом. Подойдя ближе, адепты остановились. Разумный достал некий артефакт и приложил к каменной поверхности, явно желая отпереть механизм. Ожидающего человека осторожно исследовал их аурой. Защита здесь оказалась явно посерьезнее, чем на прошлых. Благо не пришлось беспокоиться о ее преодолении. Прошла минута ожидания, и монолит камня вздрогнул, отходя в сторону. Игрок жадно впился глазами в открывшуюся картину. Это был большой зал. Самое первое, что привлекло здесь внимание — гигантский вертикальный столб, вершина которого терялась в темноте. Игрок отчетливо ощущал, как в его недрах проходят токи силы. Этот гигантский артефакт был активен. Пока он наблюдал, Ксеноса рядом с ним сделали глубокий поклон в сторону столба, словно отдавая дань уважения своему господину. Артем повторить за ним не стал, чем тут же вызвал легкий оттенок раздражения, скрывать который те не посчитали нужным. Не став заострять на этом внимание, его проводник пошел вперед. Проталист, разумеется, увязался следом. Путь до столба и группа преодолела обычным шагом, на что ушло целых полчаса. Конечно, можно было бы и быстрее, но разумный бы наверняка взбесился от такого святотатства. Судя по его эмоциям, он вёл себя словно глубоко верующий, попавший в святое место. Впрочем, так оно и было. По мере приближения Артем все таки узнал это тяжёлое удушливое давление, от которого интуиция вставала дыбом. Неудивительно, что оно отличалась от давления концептуальных энергий. Ведь то был смрад божественной воли, окутывавшей эти нечестивые чертоги. Несмотря на оформившиеся выводы, Артем продолжил спокойно следовать за попутчиком. Он не смел давать воле эмоциям и действиям, пока ситуация не удастся выяснить полностью. В конце концов, еще непонятно, кому надо бояться больше. Меж тем путь продолжался. Наконец, добравшись до столба, адепты приступили к подъему. Гигантский монумент имел на своих стенах узкую тропу, что обвивала его будто серпантин. Представив, сколько займет подъем, Артем поскучнял Но конфликтовать с проводниками не спешил. Вместо этого он изучал внутреннее строение этого странного монумента. Отчетливо фанили потоки силы, идущие откуда-то из недр к вершине. Разумеется, все это вызывало крайний интерес. Но осторожность не давала активно использовать ауру. Порталист чувствовал некие лучащийся силой крупный кристалл на вершине. Однако его назначение оставалось неизвестным. Понадобилось несколько часов хода по узкой тропинке. Артём за все это время был пайникой, не сказав старику ни слова упрека. Как-то ранцидентные существа они могли взобраться мгновенно, но его провожатый по мере подъема все больше напоминал фанатика. Таких вольностей он бы себе точно не позволил. Наконец стопы путника вступили на вершину, представляющую себе ровную площадку. Артём тут же впился глазами в ее центр. Именно сюда вели все энергетические магистрали, вызывая у игрока массу вопросов. И он, наконец, получил ответы. Внешне это выглядело довольно впечатляюще. Каменные стены образовывали небольшое возвышение, на котором покоился крупный полупрозрачный кристалл. В его недрах смутно угадывалась фигура существа, каким-то образом закованная внутри. «Нет!» Поправил себя Артем изучу чуть лучше. «Не кристалл». Этот полупрозрачный камень на самом деле был массивом до предела сконцентрированной энергии непонятного атрибута. Работал он аналогично на вакустазис, а для существа, запертого внутри, время остановилось. «Это было единственное средство спасения владыки Аванхоттера», — мысль речь к Сенуса рядом отвлекла от осмотра. Раненый ужасным оружием, он не смог бы выжить, несмотря на все могущество. Артем уже начинал догадываться. Разумно внутри поместили в этот аналог стазиса. Сделано это было до момента, пока не найдется возможность спасти его. Такая как... Анх! Протянул руку старик, требуя артефакт себе. Наконец-то есть средство спасения! Человек не проявил ни тени беспокойства. Он спокойно открыл сумку и протянул ее к Сенусу, позволяя достать ценный артефакт. Старик вытащил анг и внимательно осмотрел его, разве что не лизнул. Но подвоха не было. В его руках лежала настоящая реликвия к вам, «Теперь жертву!» — не отставал фанатик. Артем думал возразить, упомянув про оплату, но, к сожалению, он ничего не знал о договоренностях и беспокоился, что выдаст себя. Со вздохом он применил навык тюрьмы и достал из нее побежденного военачальника гегемонов. Хотелось бы отдать боевика что попроще, но того бы явно не хватило. «Отлично. Посмотрел, а теперь иди вниз!» процедил ему Ксенос, с каждым мгновением становясь все более высокомерным. В своих фантазиях он, вероятно, уже вознесся, одаренный почестями за спасение божества. «Как только Великий вернет силы, он отблагодарит тебя». «Ага» подумал Артем, соблюдая спокойствие в эмоциях. «Я от такой чести, пожалуй, откажусь. Предпочитай выбирать награды самостоятельно, старик». Спарить он не стал и просто спрыгнул с башни. Пару мгновений игрок стоит у подножья, ожидая конца ритуала. Фанатики, же убедившись, что чужак отошел, развели бурную деятельность, готовясь к ритуалу. Служители потащили бессознательного военачальника прямо к подножью возвышающегося кристалла. Здесь пленнику влили в рот какое-то зелье. Пленник дернулся и начал приходить в себя. Ратем, что наблюдал за этим с помощью ауры, не успел посмотреть свойства зелия. Оно хоть и возвращало сознание, вместе с тем имело какой-то одурманивающий эффект. Боевик открыл глаза и попытался сопротивляться, но уж очень вяло. В руках Ксена блеснул нож. со тут тот избавил жертвенного Агнеца от тонкого нательного белья. Не мешкая тут же начал вырезать какие-то письмена на теле несчастного. Тот не сопротивлялся, лишь чуть задергался. Жрецу неизвестного божества чужие мучения были только в радость. Удовлетворенно кивнув на рексу пленника, он продолжил наносить раны. Причем с каждым мгновением процесс набирал обороты. Артем не считал себя ангелом и отнимал чужую жизнь без лишних сомнений. Однако, видя, как состязаемого снимают кожу, испытал отвращение. Поворачиваться спиной к старику он бы не рискнул. Трансцендентные существа обладают многократной выносливостью. Поэтому даже когда безумный фанатик практически разделил все тело жертвы на части, тот все еще оставался жив. Но все рано или поздно заканчивается. Пришел черед окончиться и мучением военачальника. Жертвенный кинжал вошел под затылок, пробивая мозг истязаемого и прерывая его жизнь. Одновременно с этим старик погрузил Анах в рассеченную грудь. Стараясь не выдавать себя, Ратюм подобрался, ощутив, что ритуал начинает входить в решающую фазу. На его глазах артефакт изменил цвет, напитавшись багрово-красным. Он будто впитал кровь и силу жертвы. Жизнь военачальника Гегемона оборвалась. Старик тут же потерял к нему интерес. Осторожно наблюдающий за происходящим игрок насторожился. Мало того, что сейчас ему потребуется на ходу разобраться в происходящем, так еще и вовремя вмешаться. Впрочем, план действий у него уже был. Судя по усластившемуся дыханию старика, он сильно волновался не мудрено, а ведь ему предстоял самый сложный момент успеть применить заряженный артефакт вовремя Ксенус приложил свой ключ к какому то углублению порталис мгновенно ощутил как и в башне останавливается процесс подачи энергии пора скомандовал он сам себе стазис развеивался постепенно вероятно так и было задумано что у смертельно раненое божество не умерло быстрее чем будет применен анх Пока навык деактивировался, старик и его помощники подошли к краю стазистного кристалла и заговорили в услух на неизвестном языке. Судя по просительным и хвалебным ноткам, это было обращение верующих к своему Богу, молитва. И она подействовала. От силуэта в кристалле начала отделяться светящаяся точка. Увидя это, старик тут же поставил анг. Ритуал был почти завершен. Внезапно он почувствовал, как в округе резко похолодало и завыл злой ветер. Дурные предчувствия заполнили разум, но отреагировать фанатик уже не успел. В происходящее вмешался непредвиденный участник.